Когда сестра намеревалась отправиться в Ирландию, чтобы принять окончательное решение относительно одного молодого человека, настойчиво предлагавшего ей руку и сердце, мама напомнила Мэтч об Анне Уоттс. И Анне тоже попросила Мэтч заехать к ним в Эбни-Хилл на обратном пути из Хоули-Хэт. Ей так хотелось бы увидеть кого-нибудь из маминых детей. Вдоволь насладившись пребыванием в Ирландии и окончательно решив, что она ни за что не выйдет замуж за Чарли П., Мэдж на обратном пути остановилась в семье Уотсов. Старший сын Джеймс, 21 или 22 лет, студент Оксфорда, спокойный и светловолосый молодой человек, говорил глубоким мягким басом и обратил на мою сестру, гораздо меньше внимания, чем она привыкла. Мэдж нашла это настолько странным, что в ней вспыхнул интерес к юноше. Она из кожи вон лезла, чтобы обольстить Джеймса, но по-прежнему не была уверена в успехе. Тем не менее, после ее возвращения домой между ними завязалась беспорядочная от случая к случаю переписка. Разумеется, Джеймс пал жертвой Мэдж в тот миг, когда впервые увидел ее, но вовсе не в его натуре было обнаруживать свои чувства. Он отличался робостью и сдержанностью. На следующее лето Джеймс приехал к нам. Я сразу же влюбилась в него. Он проявлял ко мне внимание, обращался со мной совершенно серьезно, не отпускал глупых шуток, и не разговаривал так, будто я маленькая. Он видел во мне личность, и я горячо привязалась к нему. Мари он тоже очень понравился. Так что мсье блондин стал постоянной темой наших разговоров в комнате для портнихи. По-моему, Мари, они не слишком интересуют друг друга. Но нет, он все время думает о ней и украдкой смотрит на нее, когда она не видит. «О, конечно же, он совершенно влюблен, он такой благоразумный, из них получится прекрасная пара. У него, насколько я понимаю, хорошие перспективы, он серьезный молодой человек, прекрасный муж, а мадемуазель такая веселая, остроумная, любительница пошутить. Ей как раз подходит такой муж, степенный, спокойный, и он будет ее обожать, потому что она совсем на него не похожа». Думаю, что если он кому-нибудь не нравился, так это папе. Общая участь отцов очаровательных и веселых дочерей. Они желали бы для дочери совершенства, которого не существует в природе. Видимо, матери испытывают те же самые чувства по отношению к женам своих сыновей. Так как Монти не женился, маме не довелось пережить их. Должна признаться, что мама никогда не считала мужей своих дочерей достойными их, но склонялась к тому, что это скорее ее вина. «Само собой, разумеется, — говорила она, — на свете нет ни одного мужчины, достойного моих дочерей». Одной из главных радостей жизни был местный театр. В нашей семье театр любили все. Мэтч и Монти ходили в театр не реже, чем раз в неделю — Мне время от времени позволялось сопровождать их. Чем старше я становилась, тем чаще. Мы всегда занимали кресла позади портера. Сидеть в самом портере считалось дурным тоном. Места стоили всего шиллинг. Семейство Миллеров оккупировало два передних ряда кресел, располагавшихся непосредственно за примерно десятью рядами стульев портера, и оттуда наслаждалось самыми разными театральными действами. Среди первых пьес, которые я увидела, а, скорее всего, первой была «Червы козыри», бурная мелодрама худшего толка с действующими в ней негодяем, роковой злодейкой по имени Леди Уинфред и красивой девушкой, которую лишали наследства. То и дело раздавались револьверные выстрелы, и я отлично помню последнюю сцену, в которой молодой человек, свисающий на веревке с альпийской вершины, перерезал ее и героически погибал. То ли ради спасения девушки, которую любил, то ли мужчины, которого любила девушка, которую любил он. Помню, как внимательно я следила за всеми перипетиями.